Глава шестнадцатая. Прогулка по равнине. Эта каюта была одновременно и арсеналом, и гардеробной. По стенам было развешено около дюжины скафандров. Нед Лэнд поглядел на них с очевидным отвращением. «Нет, я не согласен напяливать на себя такую штуку!» — воскликнул он. «Послушайте, Нет, сказал я, — «леса острова Криспо, ведь леса подводные». «Вот тебе на!» — вскрикнул огорченный гарпунер. «Вот тебе и свежие дичи. А вы, Аранакс, неужели вы эту штуку наденете?» «Приходится надевать, Нед». «Как хотите», — ответил он, пожимая плечами. «Что касается Неда Лэнда, то он никогда не наденет, если только силой там спрячут».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 После каждого выстрела ружье автоматически перезаряжалось. «Капитан», — сказал я, — «это превосходное ружье. Им очень легко управлять. Я очень хочу поскорее испробовать его. Только как же мы достигнем дна моря? Теперь Наутилу стоит на мели, то есть на глубине 10 метров, и мы сейчас можем выйти наружу». «Но как мы выйдем?» «А вот увидите». Капитан надел сферический шлем. Консель и я сделали то же самое.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 Глощики, известные прежде как белые кораллы, грибовидные фунгии, имеющие форму шампиньонов, морские анемоны, прилепленные к почве на мускулистой подошве, одним словом, очаровательный цветник. Голубели поприты с венчиком лазоревых щупальцев, сверкали морские звезды. Бородавчатые астрофитоны походили на тонкие кружева, Они трепетали при легком струении водной массы от наших шагов. Жаль было ступать ногами по блестящим образчикам моллюсков, морских гребешков, морских молотков, донаксов, трохусов, красных шлемов, стромбусов и семейства крылатых, сердцевидок и множеству других произведений неистощимого океана. Но надо было идти, и мы двигались вперед. Над нашими головами...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 Я видел, как плавали длинные фокусы, шаровидные и трубчатые лауренсии, кладосцефы с тонкими листьями, причем заметил, что зеленые растения тянулись к поверхности, красные держались средней глубины, а черные и коричневые составляли сады и цветники нижних слоев океана. Водоросли — одно из чудес всемирной флоры. Их насчитывается более двух тысяч родов.